Он почувствовал это. Чудакулли почувствовал это. Думинг почувствовал это. На них наступали чары. Эльфы боялись железа, но оно действовало лишь вблизи. С эльфами сражаться нельзя, хотя бы потому, что ты куда более ничтожен, чем они. И это правильно. Ты ничтожен, они прекрасны. Они прекрасны, а ты нет. Ты всегда будешь последним отобранным в команду. Даже того толстяка с вечно сопливым носом взяли раньше тебя. Правила игры тебе всегда сообщают только после того, как ты уже проиграл, а потом забывают растолковать новые правила. Все самое интересное всегда происходит с другими людьми, но только не с тобой. И ты это знаешь. Все эти самоуничижающие чувства сливались воедино. С эльфом нельзя сражаться. Такое бесполезное, флегматичное, слишком человечное существо не способно победить. Вселенная устроена иначе. Как рассказывают охотники, иногда зверь сам выходит из кустов и стоит, словно ожидая, когда в него всадишь стрелу. Маграт удалось лишь приподнять боевой топор, но потом рука ее безвольно повисла. Она опустила взгляд. Правильная реакция человека, стоящего перед эльфом, всепоглощающее чувство стыда. И она посмела грубо орать на столь прекрасное существо, как эльф. Королева спешилась и направилась к ней. «Не трогай ее!» — рявкнула матушка. Королева кивнула. «Ты можешь сопротивляться», — сказала она, — «но это все не важно». Мы захватим Ланкар без боя, и ты не в силах этому помешать. Посмотри на эту храбрую армию, разом превратившуюся в стадо баранов. Люди так фанатичны!» Матушка уставилась на свои башмаки. «Пока я жива, тебе не править», — хмуро отозвалась она. «Отныне все будет без обмана», — промолвила королева. «Глупые старухи, помахивающие пакетиками с конфетами, — Все это в прошлом. — Заметила, да? — усмехнулась матушка. — Но Гита хотела как лучше. Старая глупая курица. — Не возражаешь, если я сяду? — Конечно, нет, — пожала плечами королева. — Ты же, в конце концов, старая женщина. Она кивнула эльфам. Матушка, руки которой были все еще связаны, с благодарностью опустилась на камень. «Особенность всех ведьм, — пояснила она. — Ведьмовство продлевает тебе жизнь, но не молодость. Просто ты очень долго остаешься старой, а вы и вовсе не стареете, — добавила она. — Да, мы не стареем. И тем не менее, возможно победить. Улыбка не исчезла с лица королевы, просто застыла». Такую улыбку, как правило, видишь, когда человек не совсем понял смысл сказанного и теперь не знает, что ответить. «Ты вмешалась в пьесу», — продолжала матушка. «Наверное, ты еще не осознала, что натворила. Пьесы и книги. За ними нужен глаз да глаз. Иначе они обратятся против тебя. И я об этом позабочусь». Она дружески кивнула измазанному синей краской эльфу, облаченному в плохо выделанные шкуры. «Верно, душистый горошек?» Королева нахмурилась. «Ты ошибаешься? Его зовут иначе». «Увидим», — просияла счастливой улыбкой матушка-ветровоск. «Сейчас людей стало гораздо больше. Многие живут в городах, и об эльфах ничегошеньки не знают. И в головах у них железо. Ты опоздала». «Люди всегда в нас нуждались», — возразила королева, — «неправда. Иногда они о вас мечтают, но это совсем другое. Кроме того, все ваше хваленое золото исчезает при первом же солнечном луче. Но есть и такие, которые скажут, что главное — золото, пусть даже на одну ночь. Таких людей нет. Золото лучше, чем железо, старая корга». Глупая девчонка, которая постарела, но так ничего и не достигла, так никем и не стала. Нет, оно просто мягкое и блестящее. На него приятно смотреть, но оно ни на что не годится, — ответила матушка по-прежнему спокойным и уверенным голосом. — Нас окружает реальный мир, госпожа. Это я знаю точно. И реальные люди. У тебя нет на них никаких прав. У людей и так достаточно забот, только потому, что они люди. Ты со своими сверкающими волосами, сверкающими глазами и сверкающим же золотом не нужна им, Вечно молодая, вечно поющая, но так ничему и не научившаяся.